Так устал, что прилег отдохнуть, уснул и проспал три дня и три ночи, даже не перевернувшись на другой бок. Глава девятая. Совет обезьян. Пока доктор спал, Чичи -чи стояла у двери его хижины и никого к нему не пускала. А когда он наконец проснулся, то сказал: "Ой, я немедленно должен вернуться в Падляби. Вам я больше не нужен, а дома-то меня ждут дела." Это известие, как громом поразило обезьян. Они надеялись, что доктор останется у них навсегда. Поэтому на следующий день обезьяны собрали большой совет. Сначала встал шимпанзе и спросил, «А почему, добрый доктор, Хочет оставить нас. Разве ему у нас плохо? Но никто не ответил ему. Потом встала горилла и предложила, «Давайте все пойдем к доктору и попросим его остаться». Давайте построим ему большой дом, такой же, как у короля Малишинго. Давайте дадим ему сотню, нет, две сотни самых ловких обезьян, чтобы они помогали ему в саду и на огороде. Тогда встала со своего места Чичи. И другие обезьяны сразу же зашумели. «Тише, тише! Замолчите! Сейчас будет говорить знаменитая Чичи!» И каждая из них хотела крикнуть «Тише, не шумите, не шумите!» Громче своей соседки, поэтому поднялся такой шум, что задрожали листья на ветках в лесу. «Друзья!» — сказала Чичи, и обезьяны стихли. «Как бы вы ни просили доктора, ничего у вас не выйдет. У него остались в подлебе долги, и ему непременно надо вернуться и оплатить их». Обезьяны удивились и в один голос спросили, «А что такое долги?» «Это когда один человек берет у другого человека... Что-нибудь без денег, как умело объяснила Чичи. А что такое деньги? Снова удивились обезьяны. И Чичи поведала им, как в стране белых людей. Без денег нельзя ни есть, ни пить. Без денег нет ни крыш над головой. Ни дров, чтобы обогреться в стужу. Без денег среди белых людей не жизнь, А сплошные хлопоты и неприятности. Неужели без денег нельзя ни пить, ни есть? Еще больше удивились обезьяны. А чечи кивнула им в ответ и рассказала, Как шарманщик. Научил ее клянчить монетки у детей. И как ей было стыдно. Но что оставалось делать? Шарманщик нещадно бил ее за непослушание. Шимпанзе наклонился к карангутангу и шепнул, что за странные существа эти люди. Нет, нет, нет. Ни за что на свете... Я не согласился бы превратиться в человека. А Чичи -чи тем временем продолжал свой рассказ. У нас не было корабля, чтобы переплыть море и добраться до Африки.